Для герцогини и ее дочери были уже приготовлены покои в доме губернатора, где у крыльца были выставлены почетные часовые. Отъезд матери и дочери из ратуши был отмечен звуками труп и грохотом летавр. Среди первых же явившихся к герцогине с визитом в губернаторский дом ожидал уже приема генерал-аншеф граф Салтыков, командующий армией. Кругом шла уже не жизнь, а какой-то волшебный сон. Герцогиня и ее дочь неслись теперь в Петербург в длинных красных санях, обитых внутри соболями, лежа на шелковых матрасах. В сане запряжена была восьмерка лошадей. Порча, золотые глуны, позолота ослепительно сияли на зимнем солнце. В голове огромного кортежа скакал эскадрон керосир, полка его императорского высочества, наследника великого князя. За ним неслись сани высоких особ, матери и дочери. На передке саней, кроме кучера, тряслись на ухабах камергер Нарышкин, шталмейстер Болховитинов, дежурный офицер Измайловского полка и немец Латорф. На запятках стояли два преображенских офицера и два камерлакея. За императорскими санями следовал отряд Лифлянского полка, затем комендант Кортежа на коне, сани с девицей Шенк и с туалетами, сани Камергера на Рышкина, ряд саней со Свитой, сани с продуктами, а затем сани представители местного дворянства, магистров, депутатов. Десятки офицеров скакали по обочинам дороги. Вся дорога была обсажена зелеными елками, ночами полыхали вдоль нее бочки со смолой. Ехали очень быстро, и 3 февраля въехали в Петербург. С адмиралтейской пристани загремел пушечный залп. Ровно в полдень весь поезд остановился у крыльца Зимнего дворца. На подъезде герцогиню и ее дочь встретил петербургский губернатор князь Репнин. В санях четыре стацдамы, представленные по повелению императрицы, к ее светлости с поручением. Немедленно припроводить обеих в Москву. Императрица Елизавета Петровна жила в это время в любимой своей Москве.